Глава 9. Услышь меня. С Богом я перестала общаться после второй несостоявшейся свадьбы. Если Всевышний допускает такое, он просто не имеет права на существование. Пусть даже на существование лишь в моей голове, как утверждают атеисты. Впрочем, люди в Сейко очень легко меняют религию. Например, переехав в район, большинство жителей которого ходят в местную католическую церковь, заядлый буддист охотно составит им компанию для поддержания добрососедских отношений и просто ради общения. Да и во все века наша страна славилась мирным сосуществованием самых различных вер, сект и культов. Захотелось тебе вдруг поклоняться и приносить дары скале, похожей на какое-нибудь животное? Да как пожелаешь. Еще и сочувственно выслушают твое толкование божественной или духовной сущности и покровительство того камня, а потом втихушку и сами принесут подношение. Ну а вдруг? Говорю же, мы, жители Сейко, очень суеверны. До такой степени, что при любом важном событии, государственном экзамене, поиске работы, браке, планируемом зачатии или рождении первенца и тому подобном не только истово молимся в храме и семейным предкам-покровителям, но и спешим к предсказателю, погадать — заглянуть хотя бы краешком глаза в будущее, получить напутствие или чудодейственный талисман. Вот и Вивьен, несколько лет терпеливо ждавшая своего адвоката и радовавшаяся, наконец, состоявшемуся событию до умопомрачения, внезапно засомневалась, а тот ли он, кто на самом деле предназначен ей небесами, правда ли именно с ним связана она красной нитью судьбы. На все наши уверения, что парень как раз тот самый, изучен вдоль и поперек и подходит по всем статьям, Положителен до жестокой зевоты, оценивает легкомысленная Санни, подруга лишь с сомнением качает головой, поджимает губы и тяжко вздыхает. Ну и какой из всего этого выход? Разумеется, обратиться за советом к высшим силам, то бишь к шаману. Но так как идти туда одной бойзной неудобно, нужна поддержка верных подруг. Я очень надеялась как-нибудь увильнуть от этой великой миссии. Но Санни внезапно свалилась с температурой, и девушки надавили на мою совесть, долг, дружеские чувства, и... И вот я здесь. Разуваясь на входе, раздражённо ворча. «Вивьен, ну куда ты попёрлась в самом-то деле?» Девушка с высшим образованием, это истка. «Сама ведь постоянно говоришь, что за детские глупости? Тебе нужна помощь психолога, а не предсказателя». Подруга шикает на меня. Вдруг хозяин услышит и обидится, делает чинячие глазки и молитвенно складывает руки. Обреченно вздыхая, плетусь следом за шелестящий занавес. Шаман или шаманка приветствует нас кивком, указывает сложным веером на разноцветные подушки перед древним низким расписным столиком. «Все-таки мужчина», — решаю я, усаживаясь. Просто по извечной традиции, при обряде мужчина переодевается в женщину, а женщина наоборот — Наверное, чтобы потом остаться неузнанными для мстительных вызванных или, наоборот, изгнанных духов. Вот и у этого шамана черным жирно подведены глаза, намалеван румянец и щедро накрашен рот, надеты скрывающий волос колпак с колокольчиками, женская блуза и юбка. Хозяин молча переводит взгляд с одной на другую. Интересно, а сможет ли он определить, кто его сегодняшний клиент? Вивьен как в рот воды набрала, испугалась или растерялась, Только я собираюсь дернуть ее за рукав, долго еще будешь время тянуть, как мужчина произносит. Вижу у этих девушек один и тот же вопрос. Отмахиваюсь обеими руками. Нет, нет, я тут за компанию. Просто посижу, помолчу, вот ваша жертва, то есть клиентка, с ней беседуйте. Но шаман продолжает. Обеих позвали замуж. А? Замираю с открытым ртом. По выражению моего лица Вивьен понимает, что это правда. И ты нам ничего не сказала? Шиплю в ответ «потом», и вымученно улыбаюсь хозяину салона. «Вот подруга как раз и хочет кое-что у вас по этому поводу уточнить». Наверняка шаман говорит что-нибудь подобное всем девушкам брачного возраста, а солидным замужним женщинам нечто вроде «вижу проблемы с супругом, с детьми, просто сегодня угадал, не промахнулся». Наконец отмершая Вивьен начинает многословно и путано излагать свой вопрос. То рассказывая, как они с Дэном познакомились, то, сколько он зарабатывает, то, какие у женской половины ее семьи случались неудачные мужья. Я полагала, что шаманы просто хорошие опытные психологи. все внимательно выслушают, зададут уточняющие вопросы, сделают выводы, подтвердят их каким-нибудь эффектным фокусом, типа гадания на картах, бабах, костях, что там у них еще в арсенале имеется, и скажут именно то, что клиент уже про себя решил или желает услышать. Но данный конкретный шаман работает по-другому, или слишком уж нетерпелив. Решительным жестом, с треском распахнутым веером, он прерывает вивьеновский поток сознания, трясет в руке, кидает на стол палочки, разглядывает, тычет в них веером, снова повторяет ритуалы, снова выглядит он при этом таким сосредоточенным и серьезным, что и я уже с нетерпением ожидаю вердикта, хоть и с изрядной долей скепсиса. Шаман и выдает. Такой брани мне давно не приходилось слышать. Подружка поочередно становится глупой дыней и тухлым яйцом, безмозглая с и практически шлюхой. Остальные эпитеты совершенно непечатные, менее употребимые в приличном обществе. Пока я ошеломленно хлопаю глазами, шаман успевает еще и пару раз огреть Вивьен сложным веером полбу. С треском. Подруга ойкает, потирает ушиб. И не верю своим глазам, прямо-таки расцветает. Спрашивает с надеждой. Так говорите, благословенный, мне все же пойти за Дэна. Мужчина оседает назад, все еще бурля гневными, но, к счастью, уже неразборчивыми ругательствами. Некоторое время таращит на вивьенно окрашенные черные глаза, заявляет непререкаемо: От добра добра не ищут, парень образован, работящ, с хорошими повадками и здоровьем, к родителям этой глупой девицы почтителен. Чего ей еще надо? Вот спасибо, огромное спасибо, благословенный. Подруга еще и принимается истово кланяться. А ведь раздражительный шаман повторил сейчас ровно то, что мы с Саней втолковываем уже не весть, сколько времени. Безо всякой брани и бесплатно, заметьте. Знать бы, что следовало просто огреть Вивьен какой-нибудь сковородкой, чтобы поставить мозги на место. Несколько раз, для верности. «Дам талисман», — продолжает гадатель уже совсем мирно. «Зашить его красными нитками в угол супружеского одеяла, и муж никогда не уйдет». Как талисман истреплется, пусть девица придет за новым. И семейные психологи нашему консервативному обществу совершенно ни к чему. Сунул такой талисманчик в постельное белье и готово. Крепкая и дружная семья. Навек. Стою вслед за непрерывно кланяющийся и нежно прижимающий к сердцу свеженаписанный талисман Вивьен. Шаман следит за мной из-под тяжелых накрашенных век. Говорит неожиданно. «А куда пошла эта девушка? Пускай сядет». Нервно посмеиваюсь. Нет уж, спасибо. прекрасно обойдусь без вашей брани и тумаков. Успехов в благословенной вашем нелегком труде. «Сидеть, кому говорю?» — гаркает шаман. Голос у него зычный, как буддийский колокол. Аж в ушах звенит и подкашиваются ноги. «А, это коварная Вивьен подбивает меня под колени, еще и в спину толкает». Не успевая возмутиться, как вновь плюхаюсь на подушке. А предательница исчезает за занавесом с «Подожду тебя на улице». Это что, заговор? Недовольно, но все-таки усаживаюсь. Правда, уже раскованнее и удобней, как при беседе с друзьями. С вызовом гляжу в раскрашенное лицо напротив. Молча жду. Шаман сверлит меня глазами, и что ему надо? Поток откровений, как от Вивьен? Волнующих меня вопросов? Так их попросту нет. Я лишь хочу жить дальше, тихо и незаметно. Просто, спокойно. Безо всяких похищений и внезапных женихов. Губы мужчины кривятся в неожиданной усмешке. Он стягивает колпак, обнажая черно седую свалявшуюся шевелюру, произносит обыденно. «Я тоже не горю желанием беседовать с этой девушкой». «Так я пошла тогда?» Говорю я, не трогаясь с места. Начало интригует. «Просто меня попросили о встрече с тобой». «И кто же?» Интересуюсь насмешливо. «Люди или духи? Кто в курсе, что я приду к вам сегодня?» Гадатель продолжает профессионально увиливать от ответа. «Девица не верит?» Пусть подождет, скоро все сама узнает. Я невольно кашусь на занавес, отгораживающий кабинет шамана от крохотной прихожей. Уж не прячется ли там, кто в ожидании знака для эффектного передо мной появления? Обязательно устрой Вивьен допрос пристрастием. Что тут за спектакль затеяли в самом-то деле? Или предсказатель устраивает такое регулярно, для впечатления потенциальных, но критически настроенных клиентов? А пока эта девушка может спросить меня, что пожелает. — щедро предлагает шаман. — Пожимаю плечами. — Благословенный, я здесь лишь как группа поддержки. Нет у меня никаких вопросов ни к вам, ни к духам, ни к богам. Гадатель щурится, словно сытый кот. Мурлычет тоже, как котяра. И даже насчет своего нежданного женишка ничего узнать не хочет. Мотаю головой сначала решительно, потом все медленней. Вспоминается Леевская версия о возможном организаторе моего похищения. Но смешно же спрашивать о таком. «Это дело полиции». Шаман-кот, этот опытный психолог, за долгие годы поднаторевший в беседах с озабоченными и озадаченными клиентами, мгновенно сцапывает замешкавшуюся мышку меня, садится прямо, с треском распахивает пестрый веер. Я машинально таращусь на богатый узор. Люди, лошади, журавли. Драконы мелькают, трепещут, движутся на пластинах веера, вот-вот живут и спрыгнут на стол. С усилием отвожу взгляд это что аналог усыпляющего маятника гипнотизера дверь схлопывается открывая лицо шамана некоторое время мы вновь молча глядим друг на друга мужчина расплывается в улыбке тепла или веселье в ней не больше чем у актера театра масок ишь какая то девушка восклицает нараспев аж двое мужчин вокруг нее вьются если бы очень хочется демонстративно оглядеться где и кто эти двое ладно чен маркус понятно а второй «Преподаватели на моей кафедре давно и прочно женаты. Студентов за мужчин я не считаю. В соседях старушка, пожилая пара и девушка. Работа, посиделки с подругами, дом, визиты к маме в выходной. Вот и весь мой мир и круг общения». Я продолжаю упорно молчать. Шаман тяжело вздыхает. «Ай-яй, ну что за упрямица? Если опять начнёт сыпать ругательствами, тут же встану и уйду, невзирая на обещанный скорый визит неизвестного за меня просителя» или шаман это понимает или с каждым клиентом ведет себя по разному со следующим длинным вздохом мужчина достает колоду карт таких же пожилых как хозяин и начинает выкладывать на стол непрерывно что то ворча себе под нос то ли приговаривая свое магическое то ли все таки поругиваясь я благоразумно не вслушиваюсь и что тут у нас качая головой предсказатель разглядывает получившийся расклад Похоже, сейчас мне посылят семь лет несчастья и одинокую безбрачную жизнь. Вот тут совершенно не возражаю, если я тут же и не куплю чудодейственный талисман. Но мужчина вдруг закатывает глаза и с хрипом валится лицом прямо в разложенные карты. Инсульт, инфаркт, обморок? Шаман же уже не молод. Звать на помощь, бежать, звонить в неотложку. Телефон, где мой телефон? Хватаюсь за сумку, слепо шарю в ней, не сводя глаз с лохмаченного затылка мужчины. Уже вытаскиваю мобильник, когда гадатель неожиданно длинно вздыхает и поворачивает на столе голову. Окликаю осторожно. «Аджа?» «Благословенный, вам плохо?» Бормочет что-то. Наклоняюсь, прислушиваюсь. «Что?» «Тыковка. Что вы сказали?» «Тыковка моя!» Шаман поднимает голову, медленно выпрямляется, и я цепенею. Острое лицо мужчины меняется плывет округляется смягчается покрывается мелкими морщинами даже яркие черные глаза становятся какими то блеклыми старческими и смотрят на меня очень ласково вот и свиделись с тобой тыковка и тут вопреки всему я узнаю няня ван я вылетаю из салона гадателя как ошпаренная вслед несется крик и не поймешь чей то ли высокий мужской то ли хриплый женский «Беги от него! Беги, тыковка, он опасен! Он несет смерть!» Заворачиваю за угол и сталкиваюсь с Вивьен. Подруга с роняет на асфальт трубочки мороженого. «Эбби, ты куда так несешься? Посмотри, что наделала!» Я стою столбом, глядя, как причитающая Вивьен вытирает салфеткой свою заляпанную мороженым блузку. Постепенно это обыденное действо и привычная обстановка вокруг. Выходящие с пакетами из магазина народ, компания горластых школьников, проезжающие машины, припекающее солнце, доносящиеся из соседнего кафе запахи еды, приводят меня в чувство. Как будто я, наконец, вынырнула на свет из темной глубины пруда. Или очнулась от бесконечного, бессвязного сна. Подруга поднимает голову и восклицает. «Эй, беда на тебе лица нет. Что случилось? Кто-то позвонил?» «Или шаман что-то страшное сказал? Ты чего молчишь, а?» С полминуты смотрю на осыплющую вопросами встревоженную Вивьен, потом разворачиваюсь и возвращаюсь. Войти в гадательный салон сейчас труднее, чем нырнуть в ледяную ванну. Приходится несколько раз длинно вздохнуть-выдохнуть и сжать кулаки, прежде чем я решаюсь вновь шагнуть в душный, заполненный благовониями сумрак. «Вот на ком на самом деле нет лица, то есть знакомого лица». «За время моего отсутствия хозяин уже смыл свой рабочий макияж и снял женскую одежду. Увидишь на улице — не узнаешь. Вместо разукрашенной страшноватой куклы меня встречает самый обычный и немолодой мужчина, вдобавок довольно бледный, то ли от вечного бдения в своем темном салоне, то ли беседы с духами все таки нелегко даются. Смотрит на меня с удивлением, но интересуется вполне приветливо. «Что ты еще хочешь спросить?» «Да я, в общем-то, ни о чем вас и не спрашивала». Опять глубоко вздыхаю, но голос все равно предательски подрагивает. «Вы, то есть она...» — не могу выдавить моя няня. «Так и не сказали, кого именно нужно опасаться». Шаман качает головой. «Получается, у него это даже сочувственно». «Так вот, что поведал дух, который так рвался с тобой встретиться. Ничем не могу помочь, девушка. Умершие говорят моим ртом, но сам я их в тот момент не слышу, так что это лишь твое послание». «А я... Мне можно...» Запинаясь через слово, ничего не могу с собой поделать, как же неловко это выговаривать. «Можно увидеть... Встретиться с ней снова?» Гадатель задумывается, как бы прислушиваясь. Я с замиранием сердца ожидаю, что внешность его опять изменится. Вновь лепя из своих черт, как из гипса лик моей любимой давно умершей нянюшки. Но мужчина лишь разводит руками. Не сегодня. Дух этот очень долго ждал и очень старался быть услышанным, а потому потерял слишком много сил. Впрочем, как и я, говорит уже с намеком, так что просто жди. Он найдет способ встретиться с тобой вновь. Не благодаря и не прощаясь, я коротко кланяюсь. На выходе достаю из портмоне крупную купюру, кладу ее в красную коробку для пожертвований. Мнущаяся у порога подружка моментально заваливает меня следующим ворохом вопросов, еле отделавшись от нее, «Вивьен, я уже очень-очень опаздываю. Сбегаю и теряюсь в лабиринте узких улочек старого города». «Будем рассуждать логически. Подруга категорически отрицает, что рассказывала обо мне шаману. Да я же только записалась по телефону, даже не говорила, что приду не одна». Она и про няню Ван ничего не знает, как и про мое прошлое. Мы познакомились только на работе. Если отбросить сомнительную возможность, что шаман настоящий медиум, а не обычный шарлатан, зарабатывающий на суевериях, значит, имеется некто близкий ко мне, к моей семье, кто зачем-то очень хочет меня напугать. И знающий, что сегодня мы отправимся именно в этот гадательный салон, подслушивающий мои разговоры, проглядывающий мою почту, сообщения в чатах, следящий за мной. Моментально чешется спина, будто кто-то, неотступно идущий следом, сверлит ее недобрым взглядом. Припомнив все киношные приемы проверки хвоста, я приостанавливаюсь у встречной витрины, якобы пригладить волосы. Перед тем, как свернуть на следующую улицу, нагибаюсь поправить ремешок туфли. Ничего подозрительного не замечаю. Может, из-за нетренированного взгляда или от того, что слежку ведут, если ведут профессионалы. Стайка девочек, пара кумушек... Парень, не отрывающий взгляда от своего мобильника, бодро шагает мимо вниз по улочке. «Да, что-то лишнего я накрутила. Но кому вообще нужно устраивать за мной слежку? И зачем? Я ведь совершенно не скрываюсь, не ускользаю хитроумно из квартиры через чердак или черный ход. Все мои маршруты давно известны и традиционны. Университет, дом, несколько ближайших чифаник и магазинов». Рассуждаем дальше. «Итак, некто хотел меня напугать. С какой целью?» Если разыграть, тогда это просто детские шуточки какие-то в стиле недоросля школьника. Некоторое время серьезно примеряю на ситуацию кандидатуру дорогой сестрички и отбрасываю. Роксан у нас девица взрывная. Швырнуть об стену драгоценную вазу, бросить петарду под ноги, чтобы полюбоваться, как ты подпрыгнешь в испуге. Это в ее духе. А выстроить такой хитрый план, подгадать момент? Очень сомневаюсь. Кто-то из моих несостоявшихся родственников? «Хотя семьи бывших женихов не испытывают ко мне никаких теплых чувств, вряд ли спустя столько времени их вообще интересует моя судьба. Тем более, что я давно сошла со сцены, то есть с первых новостных полос и каналов, так сказать, канула в лету. Тогда остается Иду медленнее, потом и вовсе останавливаюсь. Прихожу в себя, когда меня чувствительно задевают плечом и вместо извинений обругивают». Оказывается, я незаметно покинула паутину старого города и сейчас торчу посреди многолюдного проспекта, мешая всем и каждому. Сама вливаюсь в непрерывный поток пешеходов. Впрочем, думать мне это не мешает. Остается последний вариант. Кто-то хочет, чтобы я не доверяла, остерегалась, боялась своего хм, третьего жениха. О другом кандидате, пытающемся, по словам шамана, войти в мою жизнь, как-то очень незаметно он в нее прокрадывается. И думать нечего. Такового в природе просто не существует. В наличии лишь Чен Маркус, о котором пытался меня предостеречь Захария. Два предупреждения за такой короткий срок. Случайность или звенья одной цепи. Намеренная провокация. Искренняя забота. И почему? С какой целью? Из желания мне помочь или, наоборот, сделать гадость? Или кто-то хочет помешать как раз самому Чену, не дать ему мне навредить? или не дать нам не жениться, то есть войти в корпорацию Мэйли, тогда виновника или виновников следует искать уже в окружении самого жениха. Ох, даже представить не могу, как полиция вообще вычисляет настоящих преступников. У меня в подозреваемых сейчас, наверное, половина сейко. И еще надо обязательно и срочно забыть, с какой мягкой, знакомой и такой родной улыбкой смотрела на меня няня, на несколько минут подменившая собой шамана.